214. -е. Матерь Агни-йоги Скажи ей, в скобках зин откладывать не надо, осуществление наших планов зависит от вас. Вас сбор соединила для будущего. Вместе думайте о нем. Медлить не надо, будущее ждет вас и так уж за медленные сроки. Говорится о том, что присутствие ваше может ускорить дело. Дело владыки в нужде там, вы там нужны и нужны исполнители. В скобках ЗГ.